голова пятая. От военной поддержки к прорыву. Роран и остальных окружила толпа големов, и в виде приближавшихся наездников мужчина продолжил убивать врагов своим мечом. С виду они были рыцарями, на них были железные доспехи преимущественно синего цвета и длинные копья, они зашли големом со спины, нещадно истребляя их. Не ощущавшие боли големы были нанизаны на копья, при этом никак не реагируя, но под ударами оружия и копытами они падали и больше не двигались. «Всё же всадники – злейшие враги пехоты», – недовольно сказала Лепис, при этом даже не насторожилась, будто нещадное наступление конницы на големов ничего не значило. Здесь никого не было, потому девушка могла в своё удовольствие пользоваться магией, а эти люди ей помешали, чем и испортили настроение. Ещё и Роран не позволил уничтожить их вместе с големами, потому и ничего не оставалось сделать, лишь поддерживать товарищей». Посторонние могли подумать, что она бездельничает, но девушка притворялась жрицей, потому ничего неправильного для её положения не делала, пока сам Роран продолжал махать мечом. Хоть и големы, никаких странных манипуляций с ними не делали. Вместо Лепеза дело вступила Гула. Она использовала магию, и уничтожала големов одного с другим. Временами она поглядывала на разлетающиеся куски плоти, но всё же её могли раскусить, потому женщина больше не рассматривала големов как еду. Рыцари прорвались через големов и добрались до группы Рорена. Видя, как они сражались верхом, Роран понял, что рыцари довольно тренированные. в порядке?» – прозвучал молодой мужской голос с лошади. На голове был шлем, да и земли было не рассмотреть, но, судя по голосу, он производил впечатление величественного рыцаря. «Пока да. А что бы дальше было, не знаю. Главное, что сейчас в порядке. Мы вам поможем!» Главный, услышав ответ Рорана, с ещё большим энтузиазмом бросился на големов. Видя, как они прорывались из зацепления, Роран почувствовал, как Ляпис тянет его за рукав. «Господин Роран, я кое-что нехорошее заметила!» «Что? Говори!» Он сразу почувствовал что-то неладное, и совершенно серьёзная девушка сказала. «Если они нас спасут, мне придётся ехать позади кого-то помимо господина Рорана!» Требовалась скорость, чтобы уйти отсюда, и для этого надо было ехать верхом, а им вряд ли дадут лошадей, потому чтобы убраться отсюда надо было ехать, сидя за спиной у кого-то. «Я не хочу! Не хочу прижиматься к спине незнакомого мужчины!» «Не думаю, что требуется прижиматься!» «Лучше уж вслед бежать, чем это!» Обычному человеку будет явно не просто угнаться за лошадью. Нельзя было позволить Лепис сделать это, хотя и в бою некогда объяснять. В худшем случае можно было закинуть её за спину кого-нибудь из рыцарей, и когда Рорен подумал об этом, один из воинов скрикнул и свалился с лошади. Возможно, не успел вытащить из врага копьё. Големы схватили его и сбросили на землю. Он попытался в спешке подняться, но доспехи были тяжёлыми, к тому же он только что свалился с лошади, потому двигался медленно и уже оказался окружён. Каким бы ни был крепким доспех, когда давит такая толпа, металл и плоть превратятся в винегрет, а Лепис тем временем устремилась к лошади без наездника и ловко запрыгнула на неё. Считая, что о таком нельзя думать как об удаче, Роран схватил Гулу за загривок и забросил на лошадь, которую теперь управляла Лепис. «Ты чего так жестоко? А ты, господин Роран?» Голо начала жаловаться на то, что с ней обращались как с багажом, а Лепис узнала, что будет делать Роран. Тот не стал отвечать ей и обратился к заговорившему с ними с самого начала командиру. «Уходите! Вы тоже долго не продержитесь! А ты что будешь делать? Убегу! Со мной на спине лошадь всё равно особо не разгонится!» Роран и Бестава был крупным, к тому же владел тяжёлым оружием. Вес был внушительным, и пусть ехать на лошади он мог, но уж точно не слишком быстро. Так что мужчина считал, что раз вырвется из зацепления, то не так уж и важно, если он немного задержится. Конечно, передвигаться со скоростью лошади он не мог, но был куда быстрее големов, потому прорваться было не так уж и сложно. «Хорошо, цель достигнута, отходим!» Скомандовал рыцарь, и его подчинённые стали выбираться из толпы големов. В процессе несколько человек всё же свалились с лошадей, но насколько мог видеть Рорен, большинство успешно выбрались. Роран собирался за ними, когда на него со спины напали, но двигались они медленно, потому не смогли преследовать даже его. Убирая меч за спину, мужчина думал о тех проблемах, что пока ещё следовали за ним. Он не знал, могут ли големы устать. Если враг уходит на лошадях, преследователям останется лишь сдаться. Но если Роран не оторвётся от големов, они его когда-нибудь нагонят. Думаю, так он хотел потревожить кого-нибудь из рыцарей, пока продолжал бежать. Роран Роран и сам не знал, как долго продолжался бег. Рыцари могли его бросить, но он продолжал бежать и вот добрался на место, где его ждали, и измученный опустился на колени. «Отличная работа, господин Роран. Ты в порядке?» Ляпис с гулой за спиной на реквизированной лошади приблизилась к нему, а потом слезла с животного. Мужчина был уверен в собственной выносливости, но из-за сбившегося дыхания не мог ответить сразу, и вот когда его дыхание успокоилось, Ляпис протянула ему тряпку «Вытереть пот и бутылку с водой». Принимая их, Роран поблагодарил, вытер лицо из шею и выпил содержимое, даже не проверяя, что это. И тут ощутил вкус алкоголя и выпустил бутылку. «А, это что, алкоголь?» Ляпис поймала бутылку и понюхала, а Роран прокашлялся и с обидой посмотрел на неё. «Повнимательнее нельзя». Роран думал, что в такие моменты надо давать воду, и тут на лошади подъехал один из рыцарей, спустился, снял шлем и извинился. «Простите, к сожалению, воды у нас не осталось». Роран уставился на него. Мужчина по голосу узнал в нём командира и посмотрел на него. У того были короткие светлые волосы и голубые глаза. Возраст где-то такой же, как у Рорана. Величественный вид, как будто он только что с истории героя сошёл. У Витева какая-нибудь дамочка, уже баба всем позабыла. Да нет, это... это же вы нас спасли, так что не мне жаловаться. Даже если бы они не вмешались, слепис и гулы они бы легко смогли выбраться, но прямо сказать об этом Роран не мог. потому и поблагодарил, а мужчина радостно улыбнулся в ответ. «Спасать людей, попавших в беду на землях королевства, наш долг. Потому не переживай. Так кто вы?» Говорил он красиво, но смотрел как-то свысока. Тыльной стороной ладони он утер рот, а на вопрос Рорена гордо выставил грудь. «Моэрэзерский отряд королевства Рампарт, а я командир Старм Рампарт». Рорен не знал, как реагировать на такое знакомство, и от этого зубы у него стали подергиваться. Раз они находились в королевстве, то должны были встретить кого-то из местных, но увидеться с кем-то настолько важным ророн точно не ожидал. Ещё недавно они были врагами, и мужчина не знал, как на это реагировать, а Сторм продолжал. «Спасти вас было нашим долгом, и я бы хотел ещё кое-что спросить. Вы можете меня выслушать? Судя по вашему виду, вы же авантюристы? Хотите дать задание?» вместо отреагировала Лепис. Пока он не знал, как себя вести, девушка совершенно не волновалась и говорила со Стормом спокойно. «Верно, с таким числом големов сражаться имеющимися силами непросто. Потому нам бы не помешала подмога!» Серьёзно сообщил мужчина, а Лепис посмотрела на Рорана в поисках решения, а тот лишь молча покачал головой.